Эпилог. Четыре месяца спустя. Агата. Ай! Кривлюсь, так как Аделаида Ростиславовна очередной раз дергает меня. Да кто ж придумал эту шнуровку? Ворчит женщина, возясь с моим свадебным платьем. До сих пор не пойму, как я согласилась на эту авантюру. Ну, Платон, хитрец еще тот. Девчонки не могут мужиков з а г с заточить, а у нас с любимым все в точности до наоборот. Это не я, а он меня затащил под венец. Еле уговорил, а глаза-то какие несчастные делал. И главное все правильно рассчитал в моем плотном графике, чтобы точно дошла я до Закса. Я задохнусь. Закатываю глаза, слыша сзади очередное ворчание женщины. Терпи, красота требует жертв. Моя любимая добрая фея, что бы я без нее делала? Это она полгода назад... Не позволила мне свалиться в пропасть, наоборот вытащила, заставила расправить крылья, поднять выше голову и осуществить свою мечту. А сейчас вот пресекает все мои капризы. Чего ты выпендриваешься? Отчитывала меня строго наставница, как на шкодившего подростка. Красавец, олигарх любит тебя, перечисляла Аделаида, а я лишь бухтела в ответ. Тиран, собственник, р е в н и ц подняла указательный палец вверх, но больше всего он любит командовать, печально вздохнула, делая очередной глоток чая. А я разве не так сказала? удивилась женщина вызывая у меня смех. Да уж, командир в п л а т о н е засел крепко и никакие доводы он не хочет принимать, даже слушать не хочет мои аргументы. Я сказал и точка. Все, разговор окончен. Тяжело мне с ним придется. Раньше я как-то не замечала за любимым мужчиной подобных командных замашек, но после нашего примирения на выставке у Кима м о его ненаглядного как будто подменили. Объясни, зачем мне продлевать контракт? Латон делал руки в боки, когда я аккуратненько заикнулась о своей работе. Мне предложили поработать еще полгода, так как первоначальный срок подошел к концу. Я даже не стала говорить любимому, что... Изначально компания планировала заключить со мной новый договор на год. Терехова точно инфаркт бы хватил, а воплей сколько было бы. Мне нравится, попыталась улыбнуться, но под злобным взглядом Платона как-то резко поникла. Что нравится? Перед камерой крутиться или нравится, что куча дегенератов потом на тебя п я л и т с я и слюни пускает? Умеешь ты настроение испортить. Я встала с дивана, но тут же услышала грозный р ы к Сидеть. И уже чуть спокойнее добавил: я еще не закончил. Вот скажи тебе, денег мало, что ты так р ь я на себя загоняешь этими бесконечными съемками. Да при чем здесь деньги? Махнул рукой в ответ. Мне просто нравится. Это моя мечта. А моя мечта? Семья, дом, дети. Кстати, замуж за меня выйдешь? Это была первая попытка предложения руки и сердца от моего любимого, от чего я обалдела. даже вставать с дивана перехотела и на время лишилась дара речи. Так неожиданно попыталась увести разговор в другое русло, на что снова услышала категоричное да или нет. Если позволишь, продлить контракт? А, застонал Платон, закатил глаза, но по итогу согласился. Я уж думал а забыл совсем о моем обещании, раз больше к теме нашей предстоящей свадьбы мы больше не возвращались. Конечно же. Тяжело нам на расстоянии, но я с т а р а л а с ь п о ч а щ е видеться с любимым, да и он прилетал ко мне на съемки, чтобы пару дней провести вместе. И вот теперь его мечта сбылась. Я стою перед зеркалом в шикарном свадебном платье, подарок Аделаиды Ростиславны, и безумно счастлива. Хотя еще две недели назад я готова была послать Платона со своим предложением куда подальше. Вот же барану прямо и мне достался. Медовый месяц, начал был парень, но я его перебила. У меня съемки, а Гата у нас свадьба. После свадьбы, нет. Разругались в д р ы з г надули губы. Он кидал на меня злостные взгляды, а я делала вид, что его игнорировала. Даже по разным комнатам разошлись и часа два не разговаривали. Я остыла первой. Надо же хоть кому-то в нашей семье проявлять лояльность. От этого упрямца не дождешься. Придется самой идти на компромисс. В чем проблема? Перенести наш медовый месяц на боли? Я зашла в спальню и остановилась возле кровати, наблюдая, как Платон переключает каналы один за другим. И главное, даже не коситься в мою сторону. Ты о п р е д е л и с ь дорогая? Он намеренно сделал паузу, продолжая свое веселое занятие. У нас медовый месяц или твоя съемка? Решил уж наконец, что для тебя важнее? Там всего п а р а дней, выпалила я, на что Платон перевел на меня взгляд. Ну может три. Кривилась, мысленно давая себе по башке. Или четыре. Все понятно с тобой, фыркнул Терехов. Но я его тут же перебила. Зато потом я вся твоя, целую неделю. Даже подняла указательный палец вверх. Платон меленький, но там будет съемка новой коллекции купальников от, да хотя от самого президента. Мой любимый выключил телевизор и откинул пульт в сторону. Десять дней, иначе свадьба отменяется. Я постараюсь. к и в н у л а прикидывая, как договориться о переносе очередных съемок. Десять агата. Даже не думай потом отмазаться. Даже не думала, так как он для меня теперь самое главное в жизни. А действительно, почему бы этим съемкам не подождать? И так работаю практически без выходных. И если уж совсем честно, то не готова я променять Платона на свою работу. Где моя невеста? Мой будущий муж заходит в комнату, когда я уже минут двадцать как нервничаю, желая, чтобы поскорее эта дурацкая церемония закончилась. Забирай, у х м ы л я е т с я а д е л а и д а а мои подружки смеются, наблюдая, как Терехов к месту прирос. Если он и дальше будет тормозить, до а Закса мы не доедем. Опоздаем, а потом все сначала начнется. Нет уж, второго раза я не выдержу. Точно сбегу из п о д в и н ц а ищи меня потом в жарких странах. Боже, какая красавица! Родители Платона заходят в комнату, а у мамы даже слезы на глазах. Сынок, берем, улыбается отец, а после мне подмигивает. Я не ожидал, а что отношения с родителями моего любимого так быстро наладятся. Нервничал очень, когда Платон потащил меня с ними знакомиться официально. Твой отец? Мой отец все осознал и хочет перед тобой извиниться, т а р а т о р и л парень, управляя автомобилем. А мама? Я пыталась до победного нащупать хоть одно слабое место, лишь бы перенести эту встречу, но Платон только улыбался в ответ. А мама ждет тебя с нетерпением. д о трунулся кончиком пальца до моего носа и снова перевел взгляд на дорогу. Кстати, если ты не приедешь, она обвинит отца во всех смертных грехах, разведется с ним и потребует раздела имущества. Да ладно, честное слово. Терехов закатил глаза, но легче от этого мне не стало. Наоборот, я начала нервничать так, как никогда раньше. Даже в первый раз с Платоном такого не было, как сейчас. Ой, мамочки! Чуть ли не закрывала глаза, когда переступала порог отчего дома своего любимого. Отец, дети пришли. Нас встретила милая женщина, и моя нервозность постепенно спала. Особенно когда после ужина Роман Александрович увел меня в свой кабинет, не слушая никаких возражений Платона. Девочка моя, прости дурака старого. И Терехов старший меня обнял. Дар речи пропал и сообщил, что возвращаться в ближайшее время не намерен. Я лишь глазами хлопала, не зная, что ответить. Только сглатывала громко невидимый комок в горле и тоже заревела, уткнувшись носом в грудь моему будущему родственнику. Вообще-то ему надо спасибо сказать за то, что дал нам шанс во всем разобраться, понять, что для нас теперь главное в этой жизни – повзрослеть, расставить правильно жизненные приоритеты. Простила давно. Я вытирала ладонью слезы, а мужчина тоже прослезился. Подкачала моя мама, когда я сообщила ей о предстоящей свадьбе. Я уже привыкла к ее безразличию и даже не обиделась. Мам, я замуж выхожу. п о з д р а в л я ю Приедешь на свадьбу. Лучше бы ты матери денег выслала. Вот ты весь диалог, как будто я все это время и не помогала вовсе. Ни кто твой избранник, доченька, ни как идут у тебя дела. В общем, не расстраивайся. Платон поцеловал меня в висок, когда я ему рассказала о разговоре с матерью. Да я и не расстраиваюсь. Пожала плечами с безразличием, привыкла уже к ее ворчанию. Родители ведь не выбирают. Зато судьба мне подарила Аделаиду, фею крестную, как я ее иногда называю, и пожалеет. И наставлений н а дает, и поругает, исключительно в профилактических целях. а д л а и д а Ростиславна всегда поднимает указательный палец вверх, а после смеется. Кто ж вас дурех еще жизни научит, как не я? Ну тут не поспоришь. Даже нет смысла и начинать п р е р е к а т ь с я особенно когда. Агата, мой любимый, шепчет мне на ухо и толкает локтем в бок. Заснула? Что? Я перевожу на него взгляд, а после соображаю, мы уже в заксе, стоим посреди огромного зала, а все окружающие походу ждут моего ответа. И вы согласны, Агата? Женщина с папкой в руке тоже не отводит от меня взгляда, а я киваю в ответ. Согласна. Я уж думал, не согласишься. Смеется Платон, после чего ведет меня к столу, ставить свои подписи. Народа в ресторане немного, да и времени у нас тоже немного. Через несколько часов самолет, а еще даже вещи кое-кто не собрал: чемоданы, такси, аэропорт. Когда открываю глаза, то наш самолет уже приземляется. Господи, это ж сколько часов я проспала-то! Зато теперь сил и энергии столько, что я готова горы золотые свернуть. Кстати, съемки только завтра начнутся, и у нас с патоном целый день впереди. Вместе, рядом, он и я. Остальные подождут. И снова начинаются перелеты, краткие свидания, переписки по телефону и постоянное ворчание любимого мужа. Когда уже этот чёртов контракт закончится? Впервые в жизни я с ним солидарна. Не думала, что так будет тяжело вдали от Платона. Но судьба нас любит. Три ш а н с а уже дала. Оказывается, может дать и четвёртый. Вы б е р е м е н н ы Милый доктор делает УЗИ и улыбается. Срок? Дальше я не слушаю, закрывая глаза. Голова закружилась и я потеряла сознание прямо посреди съемок. И как бы я потом не говорила, что все в порядке, мне вызвали скорую и привезли в больницу. Соскучился? Вечером того же дня я звоню мужу. Я, например, очень. На глупые вопросы я не отвечаю. ворчит платон мне прямо в ухо, а я так счастлива, что пропускаю его недовольствами м у ш е й Ладно, хотел а сделать тебе сюрприз, но не выдержал. Смеюсь, слыша лишь с о п е н и е на другом конце провода. Я беременна, платон. Тишина, секунд эдак двадцать, а после довольная. Наконец-то. Кстати, я и сама не поняла. Как это самое наконец-то произошло? Супружеский долг в перерывах между съемками Черехов постарался на славу. Три дня и я прилечу домой. Агата, надо закончить. Даже слышать не хочу. Я буду беречь себя. Пауза. И малыша. Согласился, а куда он денется? Правда, на следующий день сам ко мне прилетел, сделав приятный сюрприз. Довольный, веселый.